Приключения мальчика-пата и пилаган большой собаки. Я хочу рассказать вам историю о мальчике-пате, о пилаган большой собаке, старике по имени Древний Глаз и о празднике чхы на котором случилось необыкновенное. Я был очевидцем этой истории, когда работал на острове Сахалин. Пат родился на этом острове, его отец-охотник Леонид Витхун родился и прожил там всю жизнь, и старик Древний Глаз тоже. А я приехал туда из Ленинграда и долго привыкал и удивлялся. Я был, наверное, так же любопытен, как Вовка, товарищ Пата. Вовкины родители недавно переселились в этот Невский поселок с большой земли. Вовка и Пат учились в одном классе, и дома их стояли рядом, один русской, другой нивской. Из школы они всегда возвращались вместе. Как ты думаешь, Вовка, земля живая? Пс, не знаю. Наверное, мёртвая. Люди дышат, растения дышат, и земля дышит, значит, живая. У неё душа есть. А Николай Иванович вчера на уроке говорил, что душа – это предрассудок. Есть предметы одушевлённые и неодушевлённые, море, дерево, остров – неодушевлённые, а человек или волк – одушевлённые, а просто души никакой нет. «Я внимательно слушал нашего учителя, но я понял его по-другому. У каждого есть душа. И когда душа теряется, это самое большое горе для человека, или зверя, или дерева. Так говорит и мой отец. Он говорит, надо очень внимательно следить, чтобы не потерять душу». Идти надо было вдоль берега. Когда налетают штормы, Лучше не забредать в эти места в одиночку. Темнеет воздух, скрипят и гнутся лиственницы, Угрюмо шуршат дюны, И если залив свободен ото льда, Высокие волны лезут на берег И заливают все побережье шипящей пеной. Зато в солнечные и летние дни Голубое марево висит над землей, Очертания скал неуловимы и воздушны Каждый звук отчетлив И, кажется, можно услышать, как лают собаки в стойбище Как трутся рогами олени о деревья И как спорят женщины, Приготавливая лакомое блюдо мось Куда входит и отвар рыбных кож И ягоды, и тюлени жир И мелко накрошенная юкола Слушай, Что такое чхыф лихорыт? Весь посёлок твердит чхыф лихорыт, скоро будет чхыф лихорыт. Это большой праздник. Будут гонки. Я первый раз стану соревноваться в гонке на собаках. Здорово! А что ещё будет на празднике? На этом празднике убивают медведя. Откуда берётся медведь? Это ручной медведь. Его долго кормят и растят, и ухаживают за ним. Сначала кормят и растят, а потом убивают? Таков обычай. Ну и ну. Слушай, говорят, твоего отца сильно помял медведь. У него была неудачная охота? Это была трудная охота. Тогда ещё жила моя бабка. Она вырезала эту охоту на ковше. У тебя замечательный отец падает. Он хороший охотник. Пад! Какой смешной дом без трубы. В этом доме давно-придавно жил шаман. Смотри, Вовка, под крыльцом пелаган. Что такое пилаган Разве не видишь собака? Большая собака. Ты откуда, пелаган? Она совсем замёрзла, не шевелится. Она голодная или больная. У неё мало силы, совсем мало крови. Ты, наверное, ушла от хозяина. У неё был плохой хозяин. Он не давал ей юколы и бил её. Правда, Пелаган? И тогда она ушла. У меня есть хлеб. Давай её накормим. У меня есть юкола. Сейчас, Пелаган, сейчас. На, ешь. Смотри, как уплетает. Наверное, она не больная, а просто давно не ела. Ты замерз, Вовка? Да не, не очень. Но меня мать ждет. И меня отец ждет. Отец пата Леонид Вытхун был хороший охотник и опытный каюр, Вагонщик собак Он понимал след зверя И слова ветра И повадки залива Своего сына Пата он любил Но понимал не всегда Мальчик рос без матери отцу казалось, что он не умеет ее заменить Он часто волновался за сына Хотя не подавал виду Отец, ты дома? Дома, сейчас пришел Была хорошая ловля Да, по удачная. Отец, я видел пелаган. Она лежит у дома шамана и не двигается. А в животе ее пусто и холодно. Дадим ей немного твоей рыбы. Хорошо, сынок. Пойдем к ней сейчас. Вдруг она умрет до завтрашнего дня. Пойдем. Возьми рыбу. В сарае кунжа есть и треска. Ты говоришь, большая собака? Да, отец. Ну, пошли. Какие новости в школе, Пат? Все хорошо. Мы писали рассказ о зиме. Учитель похвалил меня. Отец, видишь? Она лежит с закрытыми глазами, и нос ее покрыл синием. Она умерла? Нет, она сны видит. Пелаган, мы принесли тебе рыбы. Ешь. У -у -у -у. Отец, возьмем ее домой. Знаешь что, Не надо брать эту собаку. По-моему, она не совсем собака и не привыкла жить среди людей. Что ты, отец? Я же хорошо вижу, что это собака. Неужели бы я не отличил собаку от не несобаки? Ты хитрый, Пат. И всё-таки не надо брать её домой. Тебе с ней будет трудно. Я думаю, она долго или всегда жила в дикости, и у нее стала душа волка. Нет, это пелаган. Ну, ладно. А потом ты сам увидишь, какая это собака. И воспитывай ее сам. Спасибо, отец. Так собака стала жить в доме пата. Первые дни ее никто не трогал, и она только и делала, что ела, спала и незаметно для себя обвыклась с правилами новой жизни. Пат сам кормил собаку, расчесывал ей шерсть и подолгу вел с ней беседы. Он дал ей имя Атак. Атак, тебе хорошо у нас? Ах ты мой верный тез, Добро пожаловать. Ты поднял уши? Кто-нибудь идёт. Не дрожи, а так глупый. Это же Вовка. Мой друг Вовка. Привет, Пад. Как дела? Хорошо. А так уже умеет ходить в упряжке. Он умный и сильный. Наверное, он уже когда-то ходил в упряжке и жил в стойбище. Как ты думаешь, от чего он убежал? Хозяин его бросил? Или был пожар, а так потерялся и жил в лесу как волк? А так Иди сюда. Сиди. Почему Отак всегда один, а другие собаки вместе? У Атака непонятный характер. Он никого не трогает но он не умеет быть вместе. Отец говорит, это плохо. Так не бывает, говорит отец, чтобы ты жил с другими и в то же время один. Какая Мюшка уже стала, как шелковая. Он самый красивый пес в поселке, правда? Отец говорит, а так вырос в дикости, поэтому его не любит упряжка. А вдруг он уйдет? Вот станет тепло, он уйдет? Что ты говоришь? Он неправду говорит, а так? Пат был из тех людей, которые приходят в мир не со скукой или враждой, а то и с тем и другим одновременно, а с радостным удивлением, безотчетно доверяя всему, что его окружало. И когда умерла его мать, то Пата потрясло скорее не горя а то, что она исчезла совсем С тех пор ощущение непостоянства того, что кажется нам абсолютно прочным, не покидало пата. И в этом, наверное, был источник еще более горячей доброты ко всем окружающим. И, конечно же, ее нужно поставить гораздо выше, если сравнить с так называемой добротой от природы. Я слышал о доброте и отзывчивости пата. В таком маленьком поселке все знают друг про друга. И когда прошел слух, будто заболел председатель сельсовета, я нисколько не удивился, узнав, что Каюр-Урзюк отправился в дом Вытхуна. Да? Можно войти? Входи, входи. Добрый день, хозяева. У меня важный разговор к младшему хозяину, Пату. Вот сидит мой сын, Пат. Такое дело. Надо вести председателя в больницу. Не даст ли Пат своего атака? Я дам моего атака. Он хорошо тянет в упряжке. Только... Его не надо бить. Зачем бить? Вскоре Каюру Розюк радировал, что довез больного благополучно и отправляется в обратный путь. Радио было в поселке давно. Уже никто не удивлялся, что откуда-то из тайги, через которую надо добираться сутки или двое суток, приходят звуки и превращаются в слова. И все узнают, что председатель благополучно доставлен в больницу, а Урзюк едет домой. Пад ждал Атака. Но прошло время, а упряжка не возвращалась. Леонид Витхун отлично видел, как сильно переживает Пад, Встает по ночам и пьет воду, или же выходит на улицу и стоит там маленькой, хрупкой, несокрушимой. И упорно смотрит на дорогу и ждет, Не раздастся ли скрип полозьев? Всё спит. Белки спят. Деревья. Пни спят. Муравьи спят под снегом. Никто не скажет, где аток, когда вернётся аток. И о чём пад всё время думает? Не было в роду у нас таких задумчивых людей. Да и зачем охотнику или каюру голову ломать? Знай свое дело и не мешкай, когда нужно стрелять или перескакивать по лынью. Для того ты и рожден. Долго не возвращается, однако, урзек. Так размышляли в одиночестве отец и сын. Но ни тот, ни другой не могли точно предположить, что случилось. А Урзюк из-за метели сбился с дороги. Он плутал по тайге, а за ним, будто нагоняя его, все чаще слышался слабый вой. И Урзюк все торопил и торопил свою упряжку. Пустые, лёгкие, ветер сильный. Ах, хорошо тянет, а так? Ой-ой! Ой-ой! ой Метель ой, ой, ой, ой. плачет. Или хозяин гор полысь. Или волки почуяли добычу. Собаки беспокоятся. Ой-ой! Ой-ой! Ой-ой! ой, ой, ой, ой, ой. О, Один Атак спокоен, непонятный пес Атак. Грузюк плутал по тайге и все торопил упряжку. Атак тянул сильнее всех, он рвался вперед, как будто видел маленькую фигурку пата, застывшую на пороге под огромным ночным небом. Что случилось, Атак? Ты еще не пробовал большой дороги. Урзюк хороший каюр, но у него твёрдое сердце. Собака это только собака, так говорит Урзюк. Я хочу, чтобы ты скорее вернулся, а так. Ложись спать, сын. Может, они сбились с пути? Урзюк старый каюр. Ложись спать, пад. Слышишь, отец? Это не упряжка? Нет, пад это ветер. Ветер теперь был совсем небольшой. Урзюк решил остановиться на ночевку. Если разложить костер, он будет гореть долго. А пока костер горит, волков страх держит. Каюру можно будет поспать. Он разложил костер залез в спальный мешок и заснул. Собаки, однако, не спали. Все ближе к костру сдвигались серые тени. Волки обнаглели, то один выбегал из чаще то другой. Между тем огонь шел на убыль, снижались языки пламени, и кое-где вился лишь один горячий едкий дым. Вдруг от стая отделилась волчица. Собаки заворчали. Волчица подпрыгнула, изогнувшись в воздухе, и сбила с ветки мешок с юколой. Моментально из тьмы повыскакивали волки. Урзюк проснулся в своем спальном мешке от ужасного визга, воя, рычания. Он бросил шипящую головню в серую, клубящуюся кучу. Потом подкинул хворосту в костер и начал одну за другой швырять вцепившихся зверей, охваченные огнем ветки, Но это было бесполезно, как водой из ведер заливать пожар в знойный день. В отчаянии Урзюк поднял целое горящее бревно и бросил его в дерущихся. И вдруг стало тихо, пусто. Волки точно растаяли в тайге, а на площадке валялось несколько рыбьих костей, и среди мертвых тел топтались, поскуливая и облизывая раны, и, Две собаки, Буян и Хмель. И тут-то Каюр впервые заметил Атака. На собаке не было ни одной царапины. Атак подошел ближе и смущенно посмотрел в глаза человеку. «А ты где был, Атак?» в стороне стоял себя жалел пустая у тебя душа пфу помолчи после драки зачем воешь а ты купрямо глядел на человека глядел с усилием чуть ли не с тоской пытаясь преодолеть рубеж немоты но ничего кроме неумелого непонятного клокотания не вырвалось из его глотки. Как он мог объяснить Урзюку, что он долго жил с волками? Когда началась смертная схватка, он порывался встать то на одну, то на другую сторону, но одинаково было и притяжение, и отталкивание. Так он и продержался до леса, ни не примкнув. А утром Каюр запряг его передовиком и, И когда пад собирался в школу, он услышал скрип полозьев и далекое хо хо которое, казалось, никогда уже не прозвучит из темноты. Едет! Едет! Урзюк едет! Вернулись! Рассказывайте! О, какие новости, Урзюк! Ах, председатель будет здоров. О. Совсем будет здоров. И я здоров. А мог не вернуться совсем Метель, волки а так вечером расскажу обо всем совсем отощала так ты атак. Ух ты бедный а так чужая собака под еще мал он плохо понимает зверя Вечером приходите все Вечером все собрались вокруг каюра. Урзюк сидел посредине кучи народа. Почетное место рядом с ним занялись старики. Урзюк дымил из своего чубука и неторопливо повествовал обо всем, что случилось в пути. Время от времени я взглядывал на Пата. Все, что переживал Пата, отражалось на его лице. Он слушал рассказ Урзюка, И вспоминал ночи, когда он только ждал и ждал. И вот оказалось, что самое страшное еще будет. А так нарушил вековой закон. Собака никогда не бросает в беде свою упряжку. Не бросает человека. Он нарушил закон верности. Он стоял в стороне. И я говорю, а так чужая собака, я не понимаю этого. Пусть скажет свое слово древний глаз, самый почтенный нифх в нашем поселке. Мой род Мыбинг не помнит, чтобы Пелаган вела себя на манер волка с таким же коварством. Не слышал я об этом ни от своего отца, ни от деда, чтобы в разгар боя пёс ушёл в сторону и хитрил, как рысь или ласка. Нет, это неспроста. В этом есть знак полызя. Не существует никакого полызя. Слушай мудрых. В этом есть знак, что пелаган предвещает нам милк-болезнь или кинру смерть и потому он не может жить больше в посёлке. Я приговариваю его в жертву медведя во время чхыф-лихрыд. Мудрый старик, глава рода Мыбинг, я подобрал пелаган, когда замерзают ручьи умирающим возле прежнего дома шаманов – которых, как ты знаешь, уже не существует в нашей жизни. Пелаган умирал от голода, и я взял его к себе в дом. И он научился ходить в упряжке и слушаться человеческого голоса. Я не хочу быть хвастливым, но я скажу, а так сильный и умный пес, таких не найдется больше в поселке. Нам нужны послушные собаки, и не к лицу нам слушать речи детей. Я не хочу обидеть тебя, древние глазы наших старейшин, но я слышал, что сам глава рода Мыбинг в 12 лет ходил на медведя и, как равный, говорил со стариками на советах. Пелаган может дать сильное потомство для наших упряжек. И я думаю, собаки, Легче стать волком, чем волку стать собакой. Я сказал, нам нужны надёжные собаки, пусть даже они глупые. Я никого не хочу обидеть, но пелаган я не уступлю. И это говорю я, последний из рода Хабигнунг, перед лицом мёртвых предков. Я, Пат. До праздника Чхифлихерит было еще далеко, но в поселке уже кипели приготовления. Молодые тщательно готовили священные деревья, срезая с елок нижние ветви, не трогая лишь крону и верхнюю развилку, две руки. На эти деревья, их называют наню, навешивали священные стружки, пау. Женщины хлопотали над салатом из сырой рыбы, приправленным черемшой. Каюры тренировали упряжки для гонок. Мне никогда еще не приходилось видеть праздник севера, как называют теперь на Сахалине чиф -Лехерит. Каждый день я просыпался с ожиданием нового и необыкновенного. Бродил по поселку, как неприкаянный, и кидался помогать всем, кто предлагал мне работу. В праздничной суматохе один пат выглядел тревожным и грустным. Он, видимо, чувствовал, что против атака замышляют недоброе. Старики все шептались о чем-то, поглядывая на Пата, но никто не заговаривал с ним о собаке, и в этой неизвестности ему виделась угроза. В глазах Пата, всегда смотревших на людей открыто и радостно, появилась подозрительность. А тут еще отец ушел с бригадой охотиться на тюленей, и мальчик остался один. Однажды Пат не пришёл в школу. Все решили, что он заболел. После занятий Вовка помчался к другу. Пат сидел на шкуре медведя, и лицо его было повёрнуто к двери, но Вовку он как будто не увидел. Пат, ты что? Ты заболел? Нет. Я здоров целиком. Он в школу чего не пришёл. Сегодня у нас двух уроков не было, отпустили смотреть гонки. Все, кто будут участвовать на празднике, соревновались, как будто репетиция. И наши из восьмого класса тоже. Гошка Сангий из ребят первый пришёл. А Николай Иванович сказал, что ты потому, что тебя не было. И что хоть ты младше Сангий, ты был его обогнал всё равно. Потому что такого передвига, как так ни у кого нет. У меня больше нет Атака. Как нет? Бат, ты что, пропал а так Как то пропал? Не мог же он от тебя убежать. Ты его искал? Ты потому и в школу не пришёл? Я полный день искал и нашёл. А говоришь, его нет. Что ты путаешь, пад? Я след нашёл у реки в сторожке. Верёвка оборванная и клок шерсти атака. Кто же это сделал? Это старики и древний глаз. Они думали, что я его спрячу. Атак давно чуял плохое. Я не смог его защитить. Чего себя за зря ругать? Надо искать, Атака? Остров большой. Я совсем не знаю, где искать. Давай напишем письмо в газету. Ты только не дрейфь. Что такое дрейфь? Ну, не кисни. Как это не кисни? Ну, пад, не падай духом, что ли. Ты не думаешь что всем всё равно, что Атак потерялся. Давай напишем письмо в газету, приметы укажем. Ты хорошо придумал, Вовка. Я начну, товарищ редакция. Какой же товарищ? Их там много. Надо э, «дорогая редакция» или «уважаемая редакция». «Уважаемая редакция». Я Пётр Витхун, сын охотника из рода Хайбегнунг. Живу в Нивском посёлке Луньво. Мне 12 лет. Я уже много раз ходил на охоту и на соболе, и на выдру, и на тюленя. Полгода назад я подобрал пса, а может быть, волка, и назвал его Аток. Он умирал от голода. Я воспитал из него хорошую упряжковую собаку. Он очень большой, с коричневыми пятнами по всему телу и никогда не лает. Сегодня он сбежал. Он, наверное, догадался, что старики хотят принести его в жертву медведю. Это такой древний обычай. Теперь это не делается. Но старики считают, что аток провинился. Когда волки набросились на упряжку каюра Урзюка, мой пес не вмешался и отошёл в сторону. Но это от того, что он ещё не знал, какой его долг. Теперь он потерялся, и мне его жалко, и я очень скучаю. Если бы вы помогли разыскать Атека, я уж не знаю, как бы я был рад и послал бы вам шкуру медведя в подарок. Атек пёс особенный и замечательно умный. Патк! Староста нашего класса и хороший ученик. Мы все просим, чтобы вы помогли найти Атока. Пионер Вовка из 5-го А, поселок Луньево. Неуютно, пусто и тревожно стало в доме Пата. Не возвращался отец, не было Атока. Каждый день по дороге из школы домой Пат и Вовка бегали на почту. На десятый день ожидания там оказалось письмо. Пат обеими руками долго держал широкий конверт с оттиснутыми чёрной краской буквами советской Сахалин. Читай же, Пат. Может быть, домой понесём? Хочешь, я прочитаю? Нет, давай вместе будем читать. Дорогой Пат, рассказанная тобой история нас очень любит. За... «Заинтересовала. Мы Не... постараемся тебе помочь. Напечатаем объявление в газете и сообщим приметы Атака. Большую собаку с коричневыми пятнами видели, видели недавно на мысе четыре брата в георазведочной партии. Всей душой сочувствуем тебе». Пиши нам чаще о том, какие интересные события происходят в вашей школе И как вы помогаете старшим в их благородном труде Поздравляем тебя и весь 5 А с началом зимних каникул Вот видишь, теперь все будут искать Атека Я поеду на мыс четыре брата Один? А что скажет отец, когда вернется? Отец поймёт. А что, если я с тобой? Тебя не пустят, а я убегу. Я не хочу, чтобы ты убегал. Я поеду один. Ладно. Ты прямо к начальнику иди. Письмо не забудь. Раз тебе из редакции пишут, значит, у тебя дело важное. Рано утром пад собрал вещи, взял денег из шкафа, написал отцу записку, чтоб тот не тревожился и отправился на розыске Атака. В северном городе Охи его посадили на вертолет. Машина понесла его над тайгой. Безжизненно и однообразно на первый взгляд тайга с птичьего полета. Одни деревья внизу. Но если приглядеться, увидишь игрушечные домики, буровые вышки, Тонкие просеки и даже палатки. Идём на посадку. Кто в сейсмопартию, приготовьтесь к выходу. Ты к кому летишь, мальчик? Мне начальника надо. Начальника геологоразведки. А зачем тебе начальник? По важному делу. Какие у тебя дела, уж Пингалета? Ну, ну, ну, не обижайся. Ну, пойдёшь со мной. Я к начальнику все ходы и выходы знаю, доведу. А вы кто? Я? Я ответственный участок, так начальник убеждает. Ну вот, и приземлились, слава богу. Ну, пошли, что ли, по важному делу. Да. К вам, Иван Степанович. Ну, идите. Здравствуйте. Я Пат. А меня зовут Иван Котков. Я ищу свою собаку и никак не могу ее найти. У нее по всей шкуре коричневые пятна, и она похожа на волка. Как же, как же. Помню. Была у нас такая две недели назад прожила несколько дней в моей будке и куда-то исчезла. Вот есть один вариант, что она на профиль убежала. Отвезите меня туда, пожалуйста. Твой отец, Пат, работает охотником, правильно? Я работаю геологом, начальником партии. Пожилая женщина, которая привела тебя, работает поваром в столовой. Никита Холмогоров, мой сосед, бульдозерист, работает на машине. Каждый Делает свою небольшую работу. Из работы каждого складывается одна большая, государственная, понимаешь? Государственная работа, которая движет жизнь вперед. Получается, что мы все работаем на эту одну большую работу. И представь, ко всем людям, занятым на службе, приходит мальчик и говорит, кончайте свою работу, помогите найти мою собаку. И все побросали работу и кинулись на поиски. И твой отец, который выследил белку, уже прицелился, опустил ружьё и вышел из леса. Что тогда? Учитель прервал урок, шофёр остановил автобус, а? Не ко всем придёт пад. И не все побросают работу. А ты знаешь, сколько мальчиков на свете? Я знаю. И я знаю, что такое работа. Я на охоту ходил и продукты возил на оленях за сто километров. Но если я приду к старику древний глаз и скажу, что у меня произошло несчастье, тот не посмотрит на свою работу и на свой возраст, а скажет просто, чем я буду тебе полезен, Пат. Так, нам трудно понять друг друга, Ну, пожалуй, я поеду с тобой на профиль. Хотя для меня просто ЧП. Что такое ЧП? Чрезвычайное происшествие. Я согласен. Если пропал такой необычайный пёс, то это ЧП. Просто так я бы не прилетел к вам. Хорошо. Едем на профиль. Зачем я с ним еду? У нас мех поднимут. Ну ладно, скажу, что беспокоился, почему, мол, рация молчит. В самую точку. Рация ведь действительно молчит. Скажу, чёрт знает что, рацию исправить не можете. Нагоню на них страху. Безобразие два дня рацию починить не могут. В самом деле безобразие. Сколько народу в тайге? Нефть ищут. Потом начнут золото искать. Остров богатый. Это хорошо, когда есть, что искать. Ну вот, пад, смотри, есть среди этих собак твоя. Он полкан, помесь, овчарки и лайки, прекрасный охотник. Это заберушка сварливая дворняга, то дело в драку лезет. О, тот, который кость грызет, это Барбоса. Он спас нашего шофёра из полыньи вытащил. А твоей собаки, похоже, нет. Нет среди них моего атака. Не горюй, малец, мы тебе собаку подарим, какую хочешь. Спасибо. Вы добрый человек, но мне другая собака не нужна. Я, пожалуй, назад поеду. Вертолёта до завтра не будет. Придётся подождать. Вечером начальник положил мальчика на койку, а сам залез на нары, и ему стало приятно, что он ночует не один, как всегда, и не один слушает завывание ветра, и не только для него потрескивает огонь в печурке. Пад, ты спишь? Нет, не сплю, думаю. О чем? Я думаю, кем буду, когда вырасту? Учись на геолога. Я уж восемь лет геолог. Все в тайге живу. Тайга. Хорошо. Хорошо. Порой скучновато. Тайгу надо с детства любить. А я... Механизмы люблю, машины, точность в них есть, целесообразность, понимаешь? Мне интересно понимать человека, или рыбу, или зверя какого. Оставайся у меня, брат, в школу на машине будешь ездить, у нас кино бывает, а собаку я тебя разыщу. Оставайся. Меня отец ждет. Мой отец охотник. 35 медведей убил он. Любишь отца? Нас только двое. Ясно. В гости ты прилетишь? Вы к нам в Лунево приезжайте Я вас медвежьим мясом угощать буду. Спасибо, брат. Ну, спи. Наутро Катков проводил мальчика до самого вертолета. Взял на руки, поцеловал в нос и поставил на ступеньку. Лети. По совету Каткова Пат отправился в большой город Южно-Сахалинск. В редакцию газеты. Теперь только там могли ему помочь. Пата принял сам редактор. О, это тот Пётр Витхун, сынка Юры и охотника из древнего рода... Хыбегнунг. Хыбегнунг, который путешествует по острову в поисках своей собаки. Рад тебя видеть. Я был на мысе четыре брата. Там уже нет моего атака. Минуточку. Шумилина ко мне! Я у ваших ног. Что, срочный материал? Шумилин. Шумилин. Это Пётр Витхун, маленький охотник и путешественник. Очень приятно. Рассказ дадите воскресный номер, чтобы чувствовался аромат нашего острова, живо и красочно. Выдумывать ничего не надо. Будьте уверены, сделаю материал-гвоздь. Мальчик из захолустного посёлка отправляется в большой мир. Вот-вот. Рассказ на полосу. Так. С фотографиями. Ну, обязательно. Читатели интересуются судьбой пата его собаки. 35 писем получили. И никто не видел моего атака? Как же! Сегодня звонили с пограничной заставы. Видели собаку в заливе. Далеко это застава? Мой шофер отвезет тебя. Вместе с товарищем Шумилиным и поедешь. Сейчас? Сейчас, сейчас. Газетчики, боги оперативности, а, Шумилин? Там, где пехота не пройдет, И бронепоезд не промчится. В дорогу, Патвадхун! Вокруг льдины плескалась под ветром сине-зеленая вода. Обширное и голое пространство скупо поблескивало от прохладного солнца Повиснувшего на краю неба. А так неподвижно сидел на льдине, Примирившись с безысходностью своего одиночества. Изредка над его головой пролетали чайки, Замирая в воздухе и удивляясь на своем птичьем языке, Как сюда попал пес, И, покружившись немного, растворялись в синеве. Из воды вынырнула нерпа, и опасливо поглядев на собаку, тихонько взобралась на льдину. Атак даже не обернулся, и нерва, поскучав, соскользнула обратно, фыркнув на прощание. Иногда Атак засыпал в ознобе. Во сне прошлое непереносимо живо и ярко возвращалось к нему. Снова он чувствовал прикосновение руки пата, и себя в упряжке, и встречу с волками. Мягко шуршала волна, заливая кромку льдины, и атаку слышался голос его матери, которым она звала его на охоту. Он вспомнил ее дружелюбный взгляд и свое отрочество, и волчью стаю, и опять пата. Пес просыпался, по-прежнему тихо было, льдину... Мало-помалу несло течение слабели воспоминания. Маленький катер замедлил ход, уперся носом в льдину и пад перепрыгнул через борт. Ата глядел на мальчика, не двигаясь, окоченевший от холода, как бы перешедший по ту сторону желаний. Отъезд пата вызвал в посёлке много разговоров. Почти никто не верил, что он вернётся с Атаком. Честно говоря, и я сомневался, что можно разыскать беглую собаку на таком огромном острове. Казалось, один Витхун сохранял спокойствие и ни с кем не обсуждал поступок сына. Кто знает, чего это ему стоило. В тот день... Он стоял во дворе и чистил ружье шомполом. Когда калитка отворилась, он увидел, а скорее почувствовал, что кто-то вошел. Кто-то очень близко ему. Наверное, сын. Вэтхун бережно положил ружье на скамейку и обернулся, убеждая себя, что, скорее всего, это не сын, а кто-нибудь другой. У калитки молча смотрел на него пад, и рядом с ним топтался пёс. Ну вот, я приехал, и так со мной. Теперь мы вместе. Пат, мой сын, нас двое. Прямо бессонница меня одолела. Отец! Я летел на вертолёте и на катере плыл. Я видел, как ищут нефть. В тайге много людей. В городе совсем много людей. Отец, как хорошо сказать, мой дом. Уважаемый древний глаз, вернулся мальчик С собакой что теперь будет? Слово древнего глаза закон не может мудрый старик отступать перед мальчишкой. Так какое решение время подскажет, Время — лучший советчик, Урзюк. Мудрые слова. Пусть древний глаз будет здоров. Ну и времена. Если убить собаку, что выкинет пад? И в газете у него заступники. Кому-то придется уступить. Трудно стало хранить обычай предков. Что будет теперь с атаком, отец? Древний глаз должен понять. Атаку было так плохо. Должна быть справедливость. Должна быть в жизни справедливость. Ведь это так легко пнуть от себя собаку или другое живое существо из-за какой-нибудь проступок осудить и покарать и выбросить за круг общей налаженной жизни обратно в дикости уныние и гнать от себя гнать как опасную заразу И когда это живое существо превратится в волка, и в каждом будет видеть волка, и от глухой и непонятной тоски убежит в лес или на льдину, подальше от всех, позабыв и место рождения, и всё что прежде было ему в радости утешения, попробуй тогда вернуть его назад, вернуть от волка собаке, от волка к человеку. Так думал Патт хотя он не умел еще сказать это словами. И он смотрел на отца и ждал ответа. Скоро, Чхыф-Лехерыт, ты должен выиграть гонки. Ты и Атак. Тогда древний глаз признает, что ты прав. В день праздника... Со всего восточного побережья собрались охотники, рыбаки и каюры. В доме без окон, квадратной формы, тораф, единственном в селении по своей конструкции, с очагом в центре и домовым отверстием в потолке, был зажжен родовой огонь, на котором в большом чане женщины будут варить медвежье мясо. Огромный бурый медведь, вскормленный родом кенак, был привязан между двумя священными деревьями он удивленно озирался игры с цепи предстоящая церемония ему была непонятна несколько девушек расположились на краю площадки возле высушенного бревна с изображением головы медведя одна из них выбивала монотонный ритм с бесконечными вариациями остальные через некоторые интервалы Разом били по бревну и кричали «Тяти-друхэ!». Слева на почетных местах сидели старики, и в центре между ними древний глаз в котиковой шапке. Я оказался на одной трибуне с Леонидом Вытхуном, где вперемешку размещались охотники и гости. Патт сидел рядом с отцом и Вовкой. Со дня возвращения Пата Вовка не отходил от него, помогал кормить упряжку и, когда Пат тренировал Атака, стоял с отцовскими часами в руках и засекал время. Сейчас он от волнения и любопытства не мог усидеть на месте. чего начнется, Пат? Смотри, Вовка, вот уже ведут медведя. Все, у кого есть глаза, Могут засвидетельствовать, что это достойный медведь, здоровый и сильный, и души предков не будут на нас в обиде. А сейчас спустится с трибуны Древний Глаз, возьмёт лук из стрелы и выйдет на середину, а потом... Каюр Урзёк спустит с цепи медведя и отбежит к зрителям. А медведь? Медведь удивится и пойдёт навстречу. Навстречу древнему глазу. Тянь и другу! Тянь Медведь молод и силён, а я стар. Но он умрёт от моей руки. Сильнее всех закон. Он холоден, твёрд и не знает жалости. Я только страж его. А медведь уже мёртв. Хотя ему кажется, что он ещё жив. Убили? <связывающие> Чему они радуются, Пат? Раньше мне казалось, что я понимаю, а теперь... Что теперь? Какая доблесть в том, что убили беззащитного медведя? Это праздник почитания предков, традиций и законов. Теперь жизнь другая, чем была у стариков. Товарищи зрители, начинаются традиционные 30-километровые гонки на собачьих упряжках. Ни пуха, ни пера, Пат. Будь крепкой, сын. Внимание! На старт! Марш! Пат взмахнул бичом, и собаки понеслись. Санный путь уходил узкой колеей к дальним сопкам. Там сворачивал налево, огибал лесок и в круговую возвращался обратно. Я не мог оторвать глаз от этого круга. В споре Пата со стариками прав был Пат. Я был в этом убежден. Но чтобы все в это поверили, пат был победить. После первого круга гонку возглавляют каюры Чунчук и Хвалабиров. За ними идет пат Битхун. Это самый молодой каюр, ему всего 12 лет. Давай, пат, давай! Что думает уважаемый древний глаз? Чунчук, опытный каюр, Волобиров горячий, смелый каюр, победит сильный. У пата есть шансы выиграть приз. Я правильно сделал, что устранился. Зачем сыну мешать? Ведь я ради него живу. Жизнь моя прошла, и волосы поседели. Смотрите, смотрите, дядя Вудхун, что же он? В мощном рывке Волобиров обгоняет Чунчука. На второе место вырывается Пат Витхун! Ай-яй-яй, ай -ай. отстаёт Чун-чук! хороший каюр! Ведёт гонку каюр Волобиров! Почему Пат уступает трассу дяде Витхун? Пат знает упряжку, так сам подаст сигнал. Гонщики начинают последний круг! Сейчас из-за поворота появятся первые нарты! Кто впереди? Неужели Пат проиграл? А если это он, мой мальчик? Почему должен быть кто-то другой? Волобиров хороший каюр. Пат, Пат, впереди Пат! Пат, Витхун, вынесся на финишную прямую! Ура! Ура! Ура! Это замечательный успех юного каюра! Двенадцатилетний Пат Витхун выиграл приз! Двухствольное ружье тульской работы! Ура! Я рад за тебя, сын! Ура победителю! Ура, Пат! Все, кто знал о споре Пата со стариками, повернули головы к левой трибуне. Что скажет теперь древний глаз? Двенадцатилетний Поселки были такие, кто признавал правоту старейшины, были и не несогласные с ним. А некоторым просто-напросто было на все наплевать. Ну, о них и говорить не стоит, потому что это самые никудышные люди. Что же скажет древний глаз? Атах не убегал, словно предчувствуя, что решается его участь. Он сидел на горке без движения, как памятник. И все ждали, что же будет дальше». И посреди этого немого ожидания подстал подниматься по лестнице. В руках у него было ружьё. Это мой подарок. Древний глаз учил стрелять моего отца, а мой отец меня. И это ружьё я дарю вам глава рода Мыбенк. Я вижу пред собой мальчика и вижу пред собой мужчину. Патвыдхун воспитал дикую собаку и выиграл гонки. Я рад принять его дружбу. Вот мой подарок. Это старый охотничий нож. Учись владеть им, как твой отец Леонид Выдхун. Ты уже мужчина, мальчик «Пад из рода Хыбегнунг». Так кончилась история, в которой мальчик-пад победил старика по имени Древний Глаз. Я ничего не придумал. Все случилось на празднике Чхиф-Лехерыт в Нивском поселке Луньво. И я все еще вспоминаю об этом хотя давно вернулся с острова Сахалина на большую землю.